Глава седьмая. Психопатия в реальной жизни. Неужели психопатов больше всего среди красных? Психопаты воплощают в жизнь свои безумные идеи, пока остальные только мечтают об этом. Марти Рубин. современный американский писатель, автор книги «Синдром лягушки в кипятке». Мы рассмотрели, как на нас отражаются манипуляции, влияние и методы продаж. Все это время я говорил о ситуациях, где не было скрытых мотивов. Теперь поговорим о подобных мотивах. Их довольно много. Один. Открытое намерение. Оба знают, на что идут. Прежде чем вы скажете, что у продавца есть мотив продать мне эту чёртову машину, напомню, он находится в магазине именно для продаж. Как я уже говорил, все открыто, никто не скрывает своих целей. Риэлтор сказал, что хочет найти для вашей семьи идеальный дом. Тут ситуация может различаться. Если она предложила дом, который предлагала до этого, или свой собственный, наше право усомниться в ее намерениях. При той ситуации, что сейчас творится на рынке недвижимости в Швеции, сложно понять, на кого работает агент – на покупателя или на продавца. Но мы не сомневаемся в одном – Цель риэлтора – передать квартиру из одних рук в другие. Два. Скрытый мотив, на который соглашаются обе стороны. С банками дела обстоят хуже. Они не так честны. Проработав в банках 14 лет, я знаю, о чем говорю. Сотрудников банка никогда не называют продавцами. Их называют консультантами, официальными стратегами, агентами – Как угодно, но не продавцами. Хотя, в принципе, они занимаются непосредственно продажами. И каждый раз, когда нам предлагают банковский продукт, мы попадаемся в ловушку. Эту систему давно критикуют, но никто не в силах ее изменить. У руководства банка практически нет права голоса, поэтому нет смысла идти в банк и громко протестовать. Вы направите свою злость не на тех людей. Но будьте уверены, все они продавцы – а не консультанты. Три. Скрытый мотив, о котором мы и не догадываемся. Говоря о скрытом мотиве, в котором настоящая цель совсем не та, что была названа, мы имеем дело с психологической манипуляцией и коварными намерениями. Нормальным людям сложно представить, что кто-то способен на вещи, на которые мы сами бы никогда не решились. Конечно, мы не наивны. Мы знаем о Гитлере, Иди, Амине и многих других диктаторах-психопатах. Мы знаем о серийных убийцах, но нам кажется, что они монстры и в реальной жизни. Огромная ошибка. Самые чудовищные люди в повседневной жизни могут вести себя, как мы с вами. Некоторые настолько нормальны, что мы начинаем считать себя, а не их, какими-то не такими. Вот в этом и заключается проблема. Люди, о которых мы сейчас поговорим, не поддаются цветотипированию. Они без цвета или иначе пятый цвет. Злое отражение нас с вами. Психопаты. Красные, все как один психопаты. Фразу, вынесенную в заголовок, я очень часто слышу на лекциях в организациях. Исключительно красных людей очень мало, примерно 0,5% имеют только красный в своем характере и зачастую их просто не понимают. В один момент они ругаются, а в другой уже приглашают вас на ланч. Ужасно странно, не так ли? Если бы мне давали по одному евро каждый раз, когда после лекции ко мне подходил человек и, озираясь по сторонам, делился мыслью, что его босс психопат, я бы смог обедать в дорогом ресторане каждую неделю. После этого я задаю несколько вопросов. Человек описывает своего начальника. Злой, агрессивный, никого не слушает, требует невозможного, хочет, чтобы все работали 24 часа в сутки, никогда не хвалит. Конечно, исследования доказывают, Чем выше вы поднимаетесь по карьерной лестнице, тем с большим количеством психопатов вы сталкиваетесь. Это же относится и к красному поведению. Подумайте, чем больше высот вы добиваетесь, тем больше препятствий будет у вас на пути. Жизнь станет сложнее. Поскольку красные гораздо проще могут справиться с пощечинами, которые им наносят, то они пробивают себе путь благодаря тому, что умеют работать локтями. Даже старая поговорка гласит «На вершине слишком одиноко». «Конечно, так намного лучше». «Да, у психопатов есть кое-что общее с красными. Они умеют работать в тяжелых условиях. Психопаты потому, что им плевать на остальных, а красные потому, что они ориентированы на решение проблем. Их не волнуют конфликты. Они весьма прагматичны и понимают, что будут нравиться не всем». Конечно, они тоже этого хотят, но знают, что это утопия. Поэтому просто идут вперед. Как отличить психопата от своего красного босса? Интересный вопрос. Красный босс может идти напролом, даже не сомневайтесь. Он пройдет по головам, принимая непопулярные решения ради результата. Но они будут последовательны и не намного жестче обычного. Важный момент — Красные тоже будут очень много работать, приходить на работу первыми, а уходить последними. Это не имеет ничего общего с психопатами. Рабочая этика психопатов совершенно иная. Те счастливы избавиться от любой нагрузки. К тому же красный босс не будет терять времени, стараясь понравиться коллективу. Это очень показательно. Отношения для них... Важны, но они могут смириться, что кто-то подумает о них плохо, неважно почему. Это не значит, что они не думают о чувствах других людей, просто работа для них в приоритете. Сначала много и усердно работаешь, и только потом устраиваешь праздничный ужин. Сначала проверь, что дела идут хорошо, а затем отправляйся на пикник с друзьями. Они редко отдыхают, вы не найдете их в кофейне за праздной болтовнёй. Понимая, что для других это важно, свой перерыв на кофе они просто вычеркивают из расписания, ведь он не приносит никакой пользы. Вы редко заметите их даже рядом с кофемашиной. Психопаты же, наоборот, не упускают возможности побыть в коллективе, ведь таким образом им легче получить доступ к вашим слабостям. Именно этими знаниями воспользуется психопат, чтобы использовать вас, как только представится шанс. Они найдут подход к каждому. Можно многое сказать о поведении красных, но они явно не из тех, кто будет подлизываться к другим. Значит, нет никаких совпадений? Стоп! Стоп! Да, существует сходство между поведением красных и психопатией. И те, и другие кажутся бесчувственными, громко отчитывая вас перед всем коллективом и не думая о ваших чувствах. Критиковать своих подчиненных – черта, присущая и психопатам, и красным. В случае с красными жертва наверняка получила по заслугам, а босс просто сказал это вслух. Черта характера не самая приятная, однако она отличается от поведения психопата. Красные осознают, что иногда раздражают других своим, пусть и неосознанным стремлением доминировать и принимают это, поскольку хотят двигаться вперед. Иногда красные до последнего не понимают, что со стороны их действия могут показаться неприятными, но они просто пожмут плечами. У них и в мыслях не было никого обидеть. Если люди вокруг чересчур чувствительны, то это их проблема. Психопаты оскорбляют других, потому что им нравится наблюдать за чужими страданиями. Это придает им сил, они получают возможность посмеяться над неудачами других. Психопат может начать критиковать кого-то на пустом месте. Все просто зависит от его настроения. Его цель – задеть другого человека. Цель психопата – уничтожить того, кто допускает такое обращение. Им нравится смотреть, как другие медленно ломаются. Какие же выводы можно сделать? Видите разницу? Нужно лишь объяснить мотив подобного поведения. Поняв намерение, вы сможете стать более терпимыми красному боссу и найти подходящий момент, чтобы сказать «не стоит никого ругать публично». В то же время нужно опасаться тех у кого появляются психопатические черты такие люди не поменяют точку зрения чтобы вы не говорили напротив босс психопат станет еще агрессивнее если увидит что его поведение вас обижает если вы ошибетесь примите психопата за красного и решите что сможете выстроить с ним прямой и честный разговор то у вас будут крупные проблемы вы просто дадите ему в руки эффективное оружие против себя самого С того момента ему будет еще легче вас задеть. Последний штрих. Чуть ранее я говорил о рабочей этике. Красные, будь они начальниками или простыми сотрудниками, в целом работают на износ. За исключением случаев, когда они потеряли веру в компанию или решили посвятить себя более полезным вещам. Красные пытаются сделать все по максимуму. Многие из них приходят в ступор, когда нужно что-то делегировать, они не доверяют своим коллегам. Психопаты, напротив, не имеют ни малейшего желания взваливать все на себя, а предпочитают уклониться от работы, делегировать полномочия и потом громко возмущаться, если что-то пошло не так. При этом они долго обедают, опаздывают, уходят пораньше, а когда вдруг осознают, что дедлайн уже через два дня пытаются подключить всех к своим задачам. Психопаты не умеют думать о последствиях, они тянут до последнего. Потом будут настаивать, чтобы все вокруг работали, пока задание не будет выполнено. А когда результаты работы дойдут до босса, они припишут все заслуги себе. Глазом не моргнув, они скажут, что лишь благодаря им все сработало. Персонал бездельничал, а психопат пришел и спас ситуацию. И плевать, что в этих словах нет ни грамма правды. Ценный совет альфа-самцам. Если вы красный, неважно, начальник или кто-то другой, то должны осознавать, что будете выглядеть смешно, если ваши планы окажутся слишком изощренными. Помните, не все понимают ваш образ мыслей. Лучше объясните другим, чего вы хотите, иначе за спиной вас будут называть психопатом. Обещаю вам, такое порой случается».